Глава 67. Альбина. Альбина давно так не уставала. Не физически, морально. Когда нужно одновременно и перед Глебом лицо держать, она ведь пытается подружиться с Алисой и Диму завоевывать. Хотя это слишком громкое слово. Пока Альбина делала с ним почти то же самое, что и с Алисой, пыталась подружиться и с обоими и не по-настоящему дружить с мелочью в планы альбины не входило. ей был нужен только глеб точнее свадьба с ним а дима уж тем более ей не нужна дружба вот как влюбится в нее начнет таращиться с вожделением и слюни пускать тогда она и посмеется как следует но пока дружба всю неделю альбина была аккуратна как сапер на минном поле Да, она по-прежнему постоянно сталкивалась с Димой на улице или в зимнем саду, но делала это не так топорно, как раньше, а будто невзначай. В конце концов, у нее ведь должен быть мацион, и кто виноват, что Дима, садовник, работает там, где она гуляет? И с разговорами Альбина к нему не приставала, перебрасывалась парочкой ничего не значащих фраз, кивала и улыбалась, и уходила, танцующей походкой соблазнительницы. Не оборачивалась. Не дай бог, заметит, поэтому не знала, провожал Дима ее взглядом или нет. В любом случае, он был вежлив и доброжелателен. Даже сам порой что-нибудь спрашивал, а не только отвечал. Его отношение к Альбине действительно потеплело, но праздновать победу пока было рано. Это она знала точно. Да и не особенно торопилась. Рано или поздно, но Дима сдастся. Не было в ее жизни еще мужиков, которые не сдавались. Единственное, что огорчало Альбину, Дима по-прежнему называла ее по имени и отчеству, но она надеялась, что это ненадолго. Просто хорошего понемножку. В общем, общение с садовником добавляло в ее жизнь позитива, а общение с Алисой — негатива. Тяжелее всего пришлось воскресенье, когда Глеб потащил их обеих в зоопарк. То Альбина терпела наглую девочку лишь по часу в день максимум во время совместного ужина. А теперь была вынуждена находиться в ее обществе полдня и практически полноценно общаться, а не только сидеть рядом с Глебом и молча улыбаться. На самом деле, про заграничную школу Альбина сказала зря. Она даже практически сразу пожалела об этом. Нужно было поговорить не с Алисой, а с Глебом, мягко подвести его к этой мысли, а дальше он сделал бы сам, его племянница, ему ее и уговаривать учиться за границей. Что в этом плохого-то? Наоборот, даже хорошо. Причем всем. И Альбине, и Алисе. Так что она еще добрая мачиха На ее месте другая нашла бы какую-нибудь закрытую школу в родной стране и сплавила туда пачерицу. Хотя Глеба уговорить на такое было бы проблематично. Поэтому Альбина решила и не пытаться. Слишком рискованно. Злить его она не хотела. А вот за граница, как говорится, нам поможет. Алиса, да чего же капризный и противный ребёнок? Восторг ожидаемо не пришла. Хотя Альбина помнила себя в ее возрасте, уже она бы точно обрадовалась. К девяти годам она уже осознавала, что дорога родителям гораздо меньше, чем их драгоценная карьера и научно-исследовательская деятельность, написание статей и диссертаций. Поэтому предложение уехать куда-нибудь в Туманный Альбион восприняла бы с интересом. А у Алисы и родителей-то нет. Один только дядя. Ну, еще школьные друзья, но это ерунда. Тем более, что никакой дружбы не существует и в помине. Это Альбина усвоила с малых лет. Любой так называемый друг тебя продаст и предаст за выгоду, используя для самого себя. И чем раньше Алиса это поймет, тем проще и будет в жизни. Хотя Альбина не собиралась давать девочке уроков. Хватит этой мелкой козявки и Глеба. Еще бы его как-то склонить к свадьбе, а то ведь разговоров на эту тему как не было, так и нет.